Глава вторая. В ушах послышался шум, медленно нарастающий, сплошной и плотный, словно какой-то серый туман, заполняющий голову. Сознание пыталось пробиться сквозь него, но тщетно. Я старалась выбраться изо всех сил, цеплялась за ощущения, запахи и едва различимые звуки. Мне показалось, что это были голоса, почему-то детские. Наверное, это был бред, смешанный с воспоминаниями. Маленькие пальчики настойчиво тянули меня за руки, трогали лицо и волосы. «Мама! Мамочка!» Детский голос зазвенел совсем отчетливо, и мне перехватило горло от его пронзительного отчаяния. «Неужели это моя неродившаяся детка зовет меня к себе?» Я невольно рванулась на звенящий от слез голосок, и мне удалось распахнуть глаза. Сознание вернулось полностью. Так мне показалось в первую минуту. Потому что потом мне захотелось снова зажмуриться, потерять это сознание и очнуться заново в своем деревенском доме. Ну или, в крайнем случае, в больнице. Однако то, что я увидела, не имело ничего общего с хоть какой-нибудь возможной реальностью. Я находилась в темноватой комнатке непонятного назначения то ли спальня, то ли столовая. Стены, когда-то побеленные, были серыми, в разводах и потеках. Напротив моей кровати выделялось чуть более светлым пятном окно, занавешенное грязной рваной тряпкой. Кроме того, стекла, по-моему, еще и порыжелыми газетами были оклеены. Стараясь не шевелиться, я перевела глаза влево. и наткнулась глазами на обладательницу того самого голосочка, который так безутешно и настойчиво звал меня из небытия. А может быть, даже с того света. Опершись на мою сомнительного вида постель, на меня смотрела огромными серыми глазами светловолосое создание лет трех-четырех. Лицо девочки было чумазом. С белыми полосками от слез. Губы ее дрожали и кривились. С них, наверное, готов был сорваться новый отчаянный вопль. Однако, поняв, что я очнулась и смотрю прямо на нее, малышка громко и радостно вскрикнула, навалившись на меня худеньким тельцем. Она гладила мое лицо, щеки, глаза и приговаривала снова и снова. Мамочка, мамочка, мамочка! Затем она повернулась и позвала кого-то. «Коин! Майта! Мама!» и снова прижалась ко мне, вздрагивая и всхлипывая так жалобно, что я, совершенно не отдавая себе отчета, невольно подняла слабую руку и приобняла ее, поглаживая по спинке. Сквозь ткань платья проступали позвонки, круглые, как бусины. «Почему она такая худенькая?» — толкнулся во мне первый вопрос — Словно других вопросов, где я нахожусь и почему эта девочка зовет меня мамой, не было. Послышался топот шагов, и в проем двери, стыдливо прикрытой такой же грязной тряпицей, что и окно, ворвались еще двое детей. Девочка лет восьми и мальчик-подросток. Я пребывала в шоке. поэтому молча смотрела на них, продолжая машинально поглаживать всхлипывающую на мне малышку. Дети переглянулись между собой и устремились ко мне. Мальчик протянул руку и потрогал мой лоб грубоватой шершавой ладонью, а девочка встала на колени рядом с сестрой, как я поняла, они были похожи, как две капельки, и погладила меня легкими движениями по одеялу, которым я была укрыта. «Мамочка, скажи что-нибудь. Тебе лучше?» Поскольку я молчала в ужасе, не в силах произнести ни звука, она тревожно взглянула на брата. «Колин, зови мисс Мону, быстрей же!» И снова уставилась на меня с надеждой и страхом. Я прикрыла глаза и принялась считать частые удары сердца в попытке умерить его бешеный ритм. Нужно было только выяснить — Путают эти дети меня со своей матерью или всё это плод моего воспаленного воображения? «Майта, а мама и всё пояснётся?» Забавно Картаве произнесла младшая девочка шёпотом. «Да, Мия, конечно. Если сейчас проснулась, то потом и вовсе встанет», объяснила, видимо, как могла старшая. «Значит, Марта и Мия». Откликнулся во мне воспитатель, запоминающий новеньких детей в группе. В этот момент снова послышались шаги и недовольный женский голос, чуть задыхающийся и ухающий, как будто по-совиному. «Колин, не тащи меня так. Говоришь, очнулась, а бежишь так, как будто померла. Отцепись от моей руки!» Женщина ворчала, как я мгновенно поняла, больше для порядка, Но волнение в нотках присутствовало. Колин, Марта и Мия снова машинально внесла я в свою запоминалку. В комнату вбежал такой же белоголовый, как и его сестры Колин. Я как раз открыла глаза, чтобы удостовериться, что я не сплю. Мальчик замешкался в дверях, потому что тащил, как на аркане, женщину, которая, показавшись из-за дверной тряпки, оказалась невысокой, дородной и краснолицей. Лицо у нее было доброе и сердитое одновременно. Она семенила на коротеньких ножках, пытаясь поспеть за резвым порывистым Колином. Подойдя к моей постели, она одним движением смахнула девочек в сторону, как котят, и присела рядом со мной, внимательно изучая. Затем, так же, как и Колин, она коснулась моего лба. Рука ее пахла дегтярным мылом. Мне не слишком нравился этот терпкий запах, я пользовалась ему себя в деревне для рук и мелких хозяйственных пастерушек, но это было нечто знакомое и потому успокаивающее. «Ну что, Хоуп, очнулись? Может, теперь и без коновалов этих обойдёмся?» Она точно обращалась ко мне, в этом сомнений не было. «Меня зовут Вера», — проскрепела я в ответ, глядя ей в глаза, чтобы она поняла меня сразу. «Я живу в станице Детьковской. Вы путаете?» Тут у меня закончился воздух в легких, и я закашлялась, а затем постаралась восстановить дыхание. Затылок и ладони стали влажными, я это почувствовала. но продолжала смотреть на женщину по имени Мона в немом напряжении. Та вздохнула и обернулась к мальчишке Колину. Они все маячили чуть поодаль, в темном углу, как три белых светлячка. Младшую Мию он неловко, но цепко держал на руках, а старшая Марта обнимала его за ноги. «Наверное, не обойдется все-таки без коновалов», — вздохнула Мона. Я вдруг испугалась и просипела-прокашляла. «Не надо!» Откуда мне было знать, кем были эти коновалы и что они со мной могли сделать? Лучше было остаться и попробовать выбраться отсюда самостоятельно, выяснив для начала, куда меня занесло, после того, как меня, видимо, выловили из пруда. «Точно, Хоуп? А то мне возиться здесь некогда, дело не в проворот». А у тебя дети не кормлены? Я уж приглядела туточки немножко. А теперь давай сама. Женщина коснулась моих волос и тяжело поднялась, кивнула Колину. Давай, поднимайте мать. Зови, если что. Последние слова она пробормотала почти неразборчиво и скрылась за дверной тряпкой. А я осталась здесь. На чужой постели, в чужой комнате, с чужими детьми.